Александра. Эпиграф. «Старайся выиграть и на неудаче» — японская поговорка. За четыре дня до Нового года я приняла последний зачет, составила список должников для деканата и отказалась от участия в кафедральных посиделках никакого настроения не было. Муж в СИЗО. Какое уж тут веселье. Да меня... особенно никто и не уговаривал, поэтому я, сунув халат в пакет, чтобы выстирать дома, вышла из здания морфологического корпуса и побрела за Соней в детский сад. Утренник у них прошел вчера. Я старалась отвлечься от неприятных мыслей и сосредоточиться на том, как моя дочь читает стихи, а потом и выступает в спектакле. Никто в детском саду не подозревал о том, что Соня не родная нам с Сашкой, и потому мне было приятно выслушивать комплименты Воспитатели и родители по поводу того, что она умничка и красавица, и на маму очень похожа. Взглянув на часы, я обнаружила, что у детей еще тихий час, и теперь бесцельно бродила по предпраздничному городу, стараясь не смотреть на охваченных подарочным ажиотажем людей. «У них через четыре дня праздник», — тоскливо думала я, поддевая носком ботинка «Свежий снег». А Сашка в тюрьме. За что? Я ведь точно знаю, что он не мог убить кого-то. Это противоречит его философии. Ну, то есть он мог убить, но только защищаясь сам или защищая нас, например. Причем сделал бы это голыми руками. И меч он не мог носить с собой, тем более этот. Для тренировок у него всегда хранится в клубе. В клубе... Вдруг осенило меня, и я, шагнув к обочине, подняла руку, ловя такси. Сидя на заднем сиденье, я напряженно думала, как помочь мужу. Но, разумеется, если я обращусь к папе, тот даст своего адвоката. действительно вообще, как это он еще не в курсе и не позвонил даже ни разу. Но лучше бы и папу исключить из этой цепочки для его же спокойствия. Адвоката дядю Моню я знала с детских лет, так что посредники мне ни к чему. Но от разговора с отцом, мне кажется, не удастся улизнуть. Ради собственного удобства будет лучше, если я отправлю Соню из города и оставлю на попечение деда и дом работницы В папином коттедже полно охраны, и с моей дочерью все будет в порядке. Нехорошие предчувствия не оставляли меня, а ребенок дел уязвимый, поэтому нужно устроить все так, чтобы Соня... Не подверглась никакой опасности. Хватит с меня ареста мужа. Клуб «Каскад» располагался в подвальном помещении старого спортзала, раньше принадлежавшего бумажному местному комбинату, а теперь выкупленному каким-то бизнесменом под сауну. Акела перекупил у него этот спортзал, обустроил в нем все на собственные деньги. Я подошла к вахтеру и попросила ключи. Старичок хорошо меня знал. В лицо иногда я заходила за мужем, если оказывалась поблизости, или приводила к нему на занятия Соню. «Тебя проводить, Сашенька?» — спросил он, но я отказалась. Спустившись по лестнице в полутемный подвал, я почувствовала себя как-то жутковато. Света практически нет, только над дверью клуба тускло светит небольшая лампочка — Кругом гнетущая тишина. Каждый шаг гулко разносится по пустому помещению. Отомкнув дверь клуба, я быстро зашарила рукой по правой стене, отыскивая выключатель, и когда зажегся свет, почувствовала себя немного увереннее. На маленькой тренерской все было в полном порядке. Накела не терпел бардака, каждая вещь у него знала свое место. На крючке за дверью висело тренировочное кимоно мужа, и я, поддавшись какому-то внезапному желанию, прижалась к нему лицом, вдыхая запах — На глаза сразу же навернулись слезы, и я смахнула их пальцами. Раскисать было некогда. Ключ от высокого узкого сейфа, привинченного к полу, хранился у Сашки под столешницей, там был прибит крючочек. Пошарив рукой, я сняла ключ и отомкнула сейф. Все мечи, используемые мужем для работы, оказались на месте, но... Большого меча из пары черных, да и все, среди них не было. «Ничего. Это ничего не значит». Накела мог и не приносить меч сюда, и тогда его точно кто-то украл, пробормотала я, расстроенная своим открытием. Это значит, что настоящий убийца тот, у кого сейчас этот меч. Конечно, по-другому быть не может. Да и зачем Сашке моему убивать каких-то бомжей, не представляющих для него лично никакой опасности? Он всегда мне говорил, меч создан больше для защиты. Господи, да что же мне теперь делать? Я села на стул и заплакала, не в силах больше сдерживать эмоции отчаяния. К счастью, меня здесь никто не видел и не слышал, а потому я могла без помех позволить себе расслабиться и порыдать в волю, без риска быть осмеянной. Я все-таки кнопка из стали, как иногда говорил муж. Так негоже мне на людях распускаться. Выплакавшись как следует, я заперла дверь клуба и побрела домой. Шел снег, мягкие хлопья оседали на шапочке и воротнике шубы, Но я этого не замечала. Я шла вдоль ярко освещенных витрин и боялась даже думать о том, что сейчас происходит с мужем. Только бы с ним ничего не случилось, только бы с ним не произошло ничего страшного. «Саша?» — услышала я и невольно приостановилась. Оглянулась, прямо за моей спиной оказалась девушка в темной синей куртке и без шапки. «О, «Ольга? Откуда ты здесь? Извини, я, я задумалась». Сбивчиво стала оправдываться я, застегнутая врасплох ее появлением неожиданно рассердилась на семя. Почему я должна объясняться? «Ты куда-то торопишься, Саш?» — спросила Ольга, стряхивая снег с капюшона куртки. «Нет, я просто...» «Гуляешь?» — подсказала она, чуть склонив голову на бок и улыбнулась. «Нет, за Соней в садик иду». «Может, пойдем вместе? Нам ведь по дороге?» Я пожала плечами и не ответила, пошла вперед, и Ольга торопливо поравнялась со мной, пошла рядом, стараясь приноровиться к моим небольшим шагам. Она молчала, но я чувствовала, как ей хочется задать мне какие-то вопросы, но я не настроена была разговаривать. Более того, появление Ольги именно сейчас вызвало у меня неприязнь. Хотелось побыть одной, подумать, а Паршинцева настырно топала рядом и, похоже, настроилась на приглашение на чашку чая. «Саш, у тебя неприятности?» — спросил Ольга, решившись, я резко остановилась. — А тебе не кажется, что это не слишком тактично вмешиваться в чужую личную жизнь? — Я не вмешиваюсь, — смутилась Паршинцева, не ожидавшая подобной отповеди. — Мне просто показал Вот именно показалось! — Всего хорошего, Оля! Я уже пришла! С этими словами я быстро нырнула в ворота детского сада. Зря, конечно, нагрубила, но сил разводить политесс у меня сейчас не было. Хотелось домой, в ванну, потом выпить чашку чая и забраться с головы под одеяло в спальне. Очередная ночь без мужа представлялась мне чем-то кошмарным. Я привыкла к тому, что Сашка всегда рядом. Если бы тогда, лет десять назад, я не совершил этой подлости и не выложил тренеру всю эту выдуманную чушь, то ведь жизнь моя пошла бы совсем не так. Совсем не так. Я был бы сенсеем. мастером, да мало ли кем еще. Но теперь уже, что сделано, то сделано. А мужчина с любовью оглядел меч, бережно протер лезвие специальной мягкой тканью, подышал на него, чтобы сталь запотела, снова протер, убрав меч в ножды, но набернул оружие толстым одеялом и убрал в темное нутро большого старого шкафа, запер дверь, а ключ убрал в стоявшую на шкафу металлическую вазочку. Он хорошо помнил момент, когда впервые взял этот меч. Рукоять мягко легла в ладонь, словно была создана именно для его руки. Она была покрыта, согласно традиции, саммэ, узловатой кожей ската, а сверху обмоткой цукаито, полоской черной шелковой ленты. Черные лаковые ножны радовали взгляд, были строгими, лаконичными, без излишеств. Но он не мог объяснить, почему именно этот меч привлек его внимание. но от него исходила какая-то призывная энергия, притянувшая его сердце и руку. Взяв меч в руки, он увидел несколько иероглифов, и сердце бешено заколотилось. Он прочел надпись. Возможно, этот меч не был самым дорогим, но, по ощущению, именно он годился для выполнения задуманного. Настоящий, самурайский боевой меч, а не те китайские дешевки из алюминия, что продаются во всех сувенирных лавках — Все-таки хозяин квартиры знал толк в настоящем оружии, разбирался в нем и не держал в доме фальшивок и подделок. А этот конкретный меч имел еще и определенную историю, вспомнив которую, мужчина злорадно усмехнулся. Это знание только усилило его желание взять именно этот меч. Осталось только решить, что делать со связкой ключей на брелоке. Идея пришла моментально, тщательно, вытерев каждый ключ, он небрежно бросил связку, на в коридоре тумбу. Вот и прекрасно решить, что сама туда уронила. Завернув добычу в покрывало, принесенное собой, он спрятал ее под полой длинного кожаного плаща и покинул квартиру, захлопнув дверь.